Глава двадцатая Всю неделю я усиленно занимался, в итоге нагнал пропущенную в школе программу и даже немного опередил её. Пару раз вечерами связывался со Славкой с помощью новой способности. Есть определённый прогресс, время нашего контакта увеличивается. Парень продолжал мучиться вопросом, как такое возможно. На что я ему ещё раз объяснил, скорее всего, у него более сложный, не раскрытый до конца дар. Не найдя других объяснений, тот согласился со мной. Вчера мне звонил вначале его отец, затем мать. Справлялись, как он живёт, не нужно ли чего. О чём я рассказал парню? Его дед притих, больше не вспоминает о нём. Того выдули творила, что внук теперь самостоятельный и к роду как наследник не имеет отношения. Скорее это устроило не его, а дед, кто на подобном настаивал. Сегодня выходные, поеду домой. Дед прибыл в Москву на доклад к императору, а затем заедет, заберёт меня, хочет пообщаться. Матвей Егорович, войдя в кабинет к главе государства, расположился напротив князя Шереметьева и князя Ромодановского. «Докладывай, как прошло обследование разрушенной базы», — начал совещание император. Генерал, раскрыв папку, глянул на отчёт, закрыл её, решил обо всём рассказать своими словами. Там всё равно ничего интересного. «Если коротко, то удалось дополнительно собрать несколько серийных номеров от военной техники. Найдены небольшие остатки оборудования для открытия портала». В подвальных помещениях, что находились под главным строением, всё чисто. Если что-то и было, то нам ничего не оставили. Исходя из того, что угрозы нападения на посёлок больше нет, предлагаю снять военное положение. Можно переводить поселение на Ионию на гражданское управление. Отчёт подготовил. Хорошо. Император кивнул. Приказ о снятии военного положения уже готов. Сегодня подпишу. Вы пока остаётесь на Ионии генерал-губернатор. Сохраним на базе часть подразделений. которые там были развёрнуты, включая ваш отряд. Прохождение сквозь врат продолжит контролировать военное. Системы охраны периметра посёлка не снимать. Подождём. Мы не знаем, какие действия может предпринять противник. Сведениями об их возможностях не располагаем, но не думаю, что они что-то предпримут. Остальные подразделения возвращаем в места постоянной дислокации. Все вопросы согласуйте с князем Шереметьевым. Есть. Генерал посмотрел на министра обороны. По окончании совещания обсудим. Тот кивнул. «Переходим ко второму вопросу». Император глянул на князя Ромодановского. А вот это неожиданно. Матвей Егорович не предполагал, что будет ещё вопрос. Был вначале немного удивлён присутствием на совещании главы Имперской службы безопасности. Тот, открыв свою папку, посмотрев на документ, лежащий в ней, перевёл взгляд на генерала. «У нас произошло неприятное событие». Он тяжело вздохнул. «Случилась утечка информации». Князь недовольно покачал головой. Откуда произошла, пока не ясно. Следствие работает, но это уже не так важно. На данный момент высшее сословие в курсе, что были случаи попыток убийства княжечей, заражения неизвестной болезнью, которую невозможно определить и излечить. Также им стало известно, что злоумышленники до сих пор не найдены. Помимо этого, начинают порождаться слухи, и всё это обрастает домыслами. Некоторые нелицеприятные мысли княжеских родов до нас доходят. Так вот, Князь Реметьев посмотрел на Матвея Егоровича. По всей видимости, школа для одарённых работает последний сезон и будет закрыта. Кланы начинают забирать оттуда своих детей. Генерал тяжело вздохнул. Неприятная новость, особенно для Никиты. Он так туда стремился, а получается удалось отучиться всего один год. Относительно твоего внука, продолжил император, и его людей, у нас будет определённое предложение, оно уже почти сформировано. Пока говорить рано. Но Никите можете передать, чтобы он не беспокоился. Разговор с ним состоится в конце весны. Надеюсь, вам понравится наше предложение. Матвей Егорович задумался. Интересно, в чём оно будет выражаться? Что такое придумал император? Но в любом случае, он будет полагаться на решение внука. Дополнение к вопросу. Великий князь обвёл присутствующих взглядом. Опасности на данный момент для детей нет. Генерал посмотрел на императора. творю ничтожено. Почему закрыть школу? Тот вздохнул. Мы не можем рассказать общественности, как на данный момент обстоит дело. Возникнут другие вопросы, главные из которых откуда она взялась на земле. Что ответить? Получается, на территории Российской империи действует хорошо законспирированная ячейка инопланетных врагов. К тому же, у нас нет уверенности, что она одна. Ты понимаешь, какой шум поднимется и кого во всём обвинят? Матвей Егорович опустил голову. Извините, понимаю. Тогда продолжим. Император кивнул. Министр обороны доложил, что вы обсуждали вопросы безопасности, прохода через врата в другие миры. Да. Матвей Егорович откинулся на спинку стула. Мы не сможем противостоять киборгам, если таковые нападут. Остаётся единственный вариант на всех вратах установить систему самоуничтожения. Это будет последняя крайняя защита от проникновения в наш мир. Понимаю. Император задумался. Аналитики г штаба пришли к мнению, что напрямую, по неизвестным причинам, никто не сможет создать к нам проход из другого мира. За известный период истории мы не фиксировали ни одного проникновения. Специалисты считают, что сюда открыть его невозможно. Что-то этому мешает. Я бы не был в этом так уверен, но ваше предложение считаю разумным. Надо себя как-то обезопасить. Мы можем это сделать, но вряд слишком много. С некоторыми главами государств могу переговорить, ну а другие не захотят ничего слышать. Землю в целом таким способом не обезопасить. Надо подумать, что ещё можно предпринять. Дед позвонил ближе к пяти часам. Сообщил, что ждёт возле проходной. Я уже весь извёлся, хотел сам ему звонить. Что-то он сегодня долго заседал. Одевшись, быстро дойдя до ворот, вышел на улицу. Увидев его, подойдя, мы поздоровались. Дед всю дорогу лишь спрашивал, как дела в школе. Но было видно, о чём ты ещё хочешь поговорить, только не здесь. Заехав по пути в супермаркет, накупив продуктов, в том числе торт, мы прибыли домой. Раздевшись, сразу прошли на кухню. Дед поставил чай, а я снял с торта упаковку, разрезав его, разложил по тарелкам. Он налил заварки, добавил кипятко, присел. Довольно облизнувшись, я взял ложку. Тут такое дело. Дед несколько замелся, посмотрев на торт, я печально вздохнул. Понятно, в начале будет разговор. По всей видимости, школу для одарённых в этом году закроют. Выдалон. Это как? У меня даже ложка из руки выпала. Просочилась информация о попытках убийства княжичей, тех, которых ты лечил. Князья не хотят рисковать. Возмущённые произошедшим, уже начинают забирать своих детей. Злоумышленники до сих пор не найдены, остаётся опасность новых заражений. Дед, я возмущённо посмотрел на него. Ну ведь я убил то тварь, другой нет. Никита, он вздохнул. Не всё так просто. Я задал императору тот же вопрос, но кто сказал, что группа враждебных нам инопланетян только одна? Да и не придумывают ли они ещё что? Никто не хочет рисковать, да и не знают об их существовании. Нельзя говорить, что внутри страны есть чужие, занимающиеся подрывной деятельностью. Слишком много шума поднимется. А как же я? Мои друзья? Что нам делать? Растроил он меня, просто выбил из колеи. О подобном развитии событий не мог даже предположить. Закрой школу. Офигеть просто. Дед откинулся на спинку стула. Император просил передать, что относительно тебя и твоих людей поступит интересное предложение. Он будет на этот счёт говорить с тобой лично, намекнув, что оно понравится, но опять же, решение принимать его или нет, будет зависеть от тебя. И когда? Я нахмурился. Не закипай. Смотрю, эмоции бурлить начинают. К концу учебного года всё станет ясно. Пододвинув к себе чашку, он сделал глоток. "Своим пока ничего не рассказывай. Переговоришь с императором, примешь решение, тогда объявишь". Я засопел от негодования. "Ещё бы знать, что он предложит". Дето усмехнулся, про это молчал. Я сам бы хотел понять, о чём идёт речь. Выдохнув, я опустил голову, посмотрев на торт, пододвинул его к себе, взяв ложку, принялся есть. "Не люблю, когда планы меняются". Осталось дождаться и узнать, что предложит император. Не думаю, что он предложит то, что мне не понравится. Правильное решение. Дед положил кусочек торта в рот. Оторвавшись от поглощения сладкого, я удивлённо на него посмотрел. Вроде ничего не говорил. Тот хитро улыбнулся. Раз торт опулетаешь, значит, станешь решать по ходу событий, пояснил он. Дед, мне что, повозмущаться ногами потопать? И что это изменит? Ты прав, не подумал. Выражевских групп может быть много. Мы вообще не знаем, на что они способны. Да и зачем всё это, понятия не имею. Я покачал головой, продолжив запихивать в себя сладкое, запивая чаем. Но почему школу закрывают? Там же безопасно, усиленная охрана. Мне же велели самому её не покидать без надобности. Странно всё это. Ладно, не злись. Князьям не объяснишь. Они считают, что под их собственной охраной дети будут в безопасности. Скажи лучше, как там твой друг, княжич Яростислав? Я пожал плечами. А что с ним может быть не так? Нормально. Его отец звонил. Мать, рассказали, что дед успокоился, как только бумагу подписал. А почему ты спрашиваешь? Прекратив жевать, я поднял голову. Дед покачал головой, улыбнувшись. Мне интересно, что планируешь с ним дальше делать? Я хитро улыбнулся. Дед удивлённо вскинул брови. До недавнего времени его дар не был раскрыт полностью, но совместными усилиями нам удалось продвинуться в этом направлении. Славко просто незаменим. Даже так, где-то откинулся на спинку стула, сложив руки на груди, продолжая на меня смотреть. Я кивнул. Именно. Ты сам говорил об этом. Теперь подтвердилось. Мы научились общаться, независимо от расстояния, и всё благодаря тебе. Тот прорыв, что ты устроил, закрепили. Он открыл большие возможности. Я из другого мира могу с ним связаться и передать, к примеру, тебе сообщение. Значит, у вас всё получается. Да, действительно весьма ценный навык. «Подобного ни у кого нет». Дед одобрительно покивал, затем вздохнул. «Какие у тебя планы на будущее? Я имею в виду твои, независимо от того, что предложит император. Ты ведь к чему-то готовишься?» «Дед». Я удивлённо вытручился на него. «Но как ты...» Даже развёл руками, не в силах что-либо сказать. Он усмехнулся. «Просто предположил. Чтобы у тебя и не было планов, такого не может быть. Будь поздержанней, а то сразу себя выдал». Он засмеялся, видя, что я засопел. «Подобного ни у кого нет». Ну ты даёшь я покачал головой да планы есть и я намерен их осуществить несмотря ни на что догадываюсь о твоих намерениях он покивал я вновь покачал головой ничего от него не скроешь да хочу в начале лета уйти на ионо исследовать тот мир мне нужны ответы слишком много накопилось вопросов а найти их могу только там и что за вопросы он слегка приподнял одну бровь Интересно. Сам поход его не удивил и даже не стал возмущаться. Я задумался, откинувшись на спинку стула. Надо до конца прояснить, кто я такой на самом деле, почему попал в этот мир, ведь всё не случайно. Кто мои враги, что они хотят? Что за война произошла на Ионии? Почему проиграли? Есть ли угроза земле? С чем это связано? Какие объекты охраняют стражи? Как активировать шар, тот, что на дне озера? Это ещё не всё, их много. Ответы там Я качнул головой в сторону. На егоня. Уверен в этом. Да и сам мир хочу исследовать. Слишком много в нём необычного. Дед задумался, принялся постукивать пальцами по столу, поглядывая на меня. Это мне понятно, он покивал. Но ты не сказал главного. Ты сейчас о чём? Я удивлённо вскинул брови. Разве этого мало? Матвей Егорович подался вперёд, облокатившись руками о стол. Не мало, но мне кажется, всё это только для одного. Ты считаешь, что сможешь найти послание или наследие, предназначенное для тебя, ведь так? Я опустил голову. Вот как он догадался? Да, так. Кого планируешь взять с собой? Я поднял голову. А он что, не станет меня отговаривать? Как-то для него не свойственно подобное спокойствие. Я же на аномальную зону собрался идти. Думаю, лёжку и словку. Будешь через Ростислава связываться с нами? «Сообщать всё ли безопасно? Где находишься, чтобы мы могли подтянуться?» Высказал своё предположение дед. «Понимаю, обычная связь может не работать. А по лёжке правильное решение. Могут попасться всевозможные электронные устройства того мира. Только он со своим даром сможет с ними разобраться». «У меня нет слов. Всё разложил по полочкам, и главное, правильно». Я заулыбался. «Ну ты даёшь». «А то». Тот довольно усмехнулся. «Только есть ещё одно дополнение». Какой? И интересно о чём он? Сам с тобой пойду. Выдохнул дед. Вначале я завис, затем пришло понимание, что так даже лучше. Не будет лишних вопросов, переживаний и прочего. Хорошо. Как там на Иони? Задал тот вопрос, что меня интересовал. Что император говорит? Дед махнул рукой, вновь откинувшись на спинке стула. Всё нормально. Базу французов обследовали, ничего интересного не нашли. Военное положение снимаем. Народ начнёт возвращаться, сталкеры на зону пойдут. Я пока так и остаюсь генерал-губернатором. Часть военных продолжит находиться в посёлке, на всякий случай. А у меня появится больше свободного времени. Это хорошо. Будет как раз время сходить со мной на зону. Ладно, заговорились мы с тобой. Пошли спать. Дед поднялся. Ты не против, если завтра в театр сходим? Я уже билеты купил. Сделав удивлённое лицо, я скинул брови. Неожиданный поворот, но догадываюсь, почему. Втроём. Дед Замер, удивлённо уставившись на меня. Пожелав ему спокойной ночи, хихикнув, ушёл к себе под его недоумённый взгляд. Чего тут непонятного? Он редко краснеет, а тут вдруг зарделся. Просто так меня в театр поведёт? Нет, конечно. Всё понятно, хочет познакомиться со своей женщиной. Мог бы и домой её пригласить. Только сел на кровать, как он вошёл. Так ты не против? С чего мне быть против? Я пожал плечами. Кто она? Дед засмущался. Первый раз его таким вижу. Прикольно. Да у нас так, просто общаемся, ничего серьёзного. Она давно хотела на тебя посмотреть. Много ей про меня рассказал. Я хитро улыбался. Никита, дед нахмурился. Ну что ты такое говоришь? Всё в пределах дозволенного. Ты не сказал, кто она, напомнил я. Он заложил руки за спину, посмотрел в сторону окна. Зовут Анастасия, работала в Министерстве обороны, в контрольно-финансовом управлении. Давно я её знаю. 3 месяца назад случайно встретились. Думал, пока жил на Ионии, забыла обо мне, но нет, помнит. Ты и сказал, работала, уточнил я. Да, дослужилась до майора, 2 года назад ушла со службы. Она женщина правильная, с характером. Конфликт произошёл с руководством. Сейчас свою небольшую фирму организовала, аудитом занимается. Замуж так и не вышла. Дед, я вз улыбался. Да ты у нас ходок. Он сплюснул руками от негодования. Никита, ну как ты такое мог подумать? Просто в прошлом общались. Ага, ага, я закивал. Замуж не вышла, теперь вновь с тобой встречается. И это через столько лет. Меня хочет увидеть. Подозрительно, я захихикал. Дед махнул рукой. Всё, я спать, восполтел на свою голову следователя. Я прыснул от смеха. Это хорошо, что он с ней встречается, а то всё один до да один. Завтра посмотрим, что за женщина. Хотя у него же ещё училка на его не есть. В театр мы пошли на дневной сеанс. Встретились с ней возле входа. А ничего так, стройная, симпатичная. Но как мне оценить женщину с 48 лет? Да нормальная, по глазам видно умная, непростая. Пообщались в фойе, спектакль посмотрели, затем отвезли её домой. К нам идти она отказалась, сославшись на то, что ещё есть дела. Какие вечером дела, к тому же дома? Вернувшись к себе, раздевшись, прошли на кухню, где трат радостный весь сияет. Постой, Евченник на приту присел за стол, где я уже расположился, наблюдая за ним. А что она к нам не поехала? Я вроде вел себя прилично. Никита, ну о чём ты говоришь? Мы же просто пообщались. Ты ей понравился. Да и она вроде ничего. Я изобразил руками стройную фигуру. Никита дед возмущённо засопел. Ой, да ладно, всё с вами ясно. Я улыбался. А то по тебе не видно. Всплеснув руками, он пошёл переодеваться. Пока ходил, я вспомнил, в холодильнике ведь торт остался. Поднявшись, довольно почмокая в губы, достал его. Когда тот вернулся, я его уже нарезал, развёл чай по чашкам. А скажи, внучок, почему у тебя девушки нет? Задал он неожиданный вопрос, присаживаясь за стол, хитро прищурись. Так это, я опешил. Не ожидал, что он станет этим интересоваться. Общаемся в школе с девчонками, но там всё непросто. Они из княжеских семей, воспитанных в своих традициях и взглядах на жизнь. А из обычной семьи где найти? Как познакомиться, если я всё время в школе? Или на задании? Почти никуда не хожу». «Ну, так-то оно так. Но может, всё-таки кого присмотришь себе из благородных?» – не унимался дед. «Вот к чему спрашивает?» «Ну и нафига оно мне? Я ещё пока своих планов не достиг, а дальше посмотрим». «Практичный ты наш». Дед заулыбался. Вскоре он вызвал служебную машину, на которой отвёз меня в школу. Прежде чем выйти из неё, я вспомнил, о чём ещё хотел поинтересоваться. «Я не могу. Скоро каникулы. Несколько дней осталось. Хочу всех отвезти на Иона. Теперь надеюсь, можно? Можно. Дед кивнул. Только кого всех? Кроме наших, Славку, Михаила и если отпустят Мирослава. Понятно. Всю команду. Дед покивал. Ребята к родным хотят. Остальным обещал показать свой мир, пояснил я. Хорошо. Созвонюсь с тобой к концу недели. Решим, как лучше это сделать. Скажи, что точно сколько человек поедет. Спасибо. Выйдя из машины, я направился к себе в комнату. Поприветствовал Славку. Вскоре пришли ребята. Мы обменялись впечатлениями о прошедших выходных. Сразу всем сообщил о том, куда едем на каникулы. Ребята воодушевились, а Мирослав погрустнел. Буду с дедом говорить, отец точно не отпустит. За прошедшую неделю Мирославу так и не удалось получить согласие на поездку, хотя он активно пытался. В аэропорт нас отвезли на служебных машинах ордена после того, как позвонил Беломиро предупредив, где буду на каникулах, он лично сопроводил до самолета. А вот полет в этот раз был на обычном пассажирском лайнере. По прилету нас встречал дед на двух военных джипах. В пункте пропуске в РАД не задержались, никто документы не проверял, всех заранее предупредили о нашем приезде. Ребят вместе с Настей развезли по домам, ну а мы направились к себе. Михаил со Славкой крутили головами, все-таки первый раз в другом мире. Но здесь ничего интересного. Обычный поселок, в котором вновь стали появляться жители – А то почти всех вывезли. Расположили их в гостиной, там большой диван, где-то ещё откуда-то приволок кровать. Я показал дом, где что находится. Достав местный мобильник, связался с пацанами. Договорились посидеть на своём старом месте, возле сарая. Прогулявшись по улицам, пообедав в кафе, как и договаривались, направились к нашему месту, просидев там до самого вечера. Ребята вспоминали, как украли Лёшку, как мы его искали, а потом я его лечил в больнице. Хорошо провели время. Давно так не было. С утра дед повёз всех на озеро, взяв на базе большой военный джип, где мы свободно разместились. Пока он, как всегда, ловил рыбу, а то говорит, совсем соскучился по этому занятию. Мы развели костёр, сидели возле него, общались, поглядывая на огонь. Жаль, что ещё не покупаешься. На улице тепло, но вода холодная. Только Насти с нами в этот раз не было. Она решила дома побыть, до да своих старых подруг проведать. Вечером мы уржали от удовольствия, поглощая печёную свежепойманную рыбу, заидая её обжигающей горячей картошкой. Стоило снять корочку, как от неё распространился потрясающий аромат, а сама она просто таяла во рту. Наевшись, я улёгся на спину, закинув руки за голову, уставился на зеркальную поверхность озера. Не давал мне покоя тот шар, что находился на дне. Очень хотелось о нём рассказать, да пока нельзя, государственная тайна. Но ещё раз нырнуть к нему надо. Да смотри всё повнимательней, может что-нибудь интересное найду. На следующий день, достав из сарая свой и деда велосипед, решил прогуляться со Славкой. Михаил остался дома, решил деду помочь по хозяйству. Что-то там с крышей надо сделать. Далеко намылились. Дед вышел на крыльцо. Ну вот, не получилось тайно уехать. Я вздохнул. Хочу друга своего показать, познакомить с ним. Он тут же нахмурился. Отдав поддержать свой велосипед Славке, я сделал то же самое, даже губы сжал. Надоело. Постоянно меня опекает. Никакой свободы. Поиграв несколько секунд в гляделки, под недоуменный взгляд парня, дед недовольно покачал головой. Может, мне с вами съездить? И зачем? Ты знаешь, с нами ничего не случится. Мы недалеко, всего несколько километров отъедем. В этот раз я решил отстаивать своё намерение. Ещё раз посмотрев на меня, тяжело вздохнув, тот махнул рукой, повернувшись, пошёл в дом. Поехали. Я запрыгнул на велик. А что это было? Пристроившись рядом, удивлённо взглянул на меня Славка. Не хочет одного отпускать на зону, выдал я. Парень едва не свалился с велосипеда, резко затормозив. Мы что, на аномальную территорию едем? Остановившись, я повернулся к нему. Это был мой для тебя сюрприз. Да, едем на зону. Всё, что будет происходить дальше, никому не рассказывай. Да, да, конечно. Он быстро закивал. Глаза у парня загорелись азартом. Мы продолжили путь. А как же твой друг, с которым ты хотел меня познакомить? Я улыбнулся. Славка пока не знает, про кого говорю. Там и познакомлю. Никита, парень ничего не понял, продолжая удивлённо на меня поглядывать. Вперёд смотри, а то свалишься. Я кивнул ему на дорогу. Ты мне доверяешь? Тот кивнул. Конечно. Приедем на место, всё узнаешь. Я прибавил ходу. Проехав посёлок, выйдя за его пределы, мы остановились. Надо его проинструктировать. Дальше езжай только вслед за мной. Никуда не сворачивай. Мы уже на зоне. Славко часто закивал, озираясь по сторонам. Здесь пока ничего нет. Аномалии пойдут дальше. Поедем между ними. Нам недалеко, пояснил я. Мы не торопясь направились вперёд. Проехав километров 6, я остановился вслед велосипеда. Здесь в округе метров на 20 чисто, но ты будь рядом со мной. Никуда не уходи, предупредил его я. Кев, ну, кто спешился. Положил велосипед на землю, стал рассматривать окрестности. А здесь везде так необычно. Отстегнув бутыль с водой от велосипеда, я сделал несколько глотков, передав ему. Что ты имеешь в виду? Парень пить отказался, и я приложился ещё. Ну как же? Он посмотрел в сторону. Такие всякие штуки кругом. Вон там. Он указал рукой. Какой-то столб, а слева клякса странная. Блин, чуть было не подавился водой. «А ты что, аномалии видишь?» «А это они и есть?» Он удивлённо глянул на меня. «А ну-ка!» Я подвёл его к одной из них. Небольшой столб серого цвета. Внутри что-то скручивается. «Что перед тобой?» Указал на него рукой. Тот обрисовал всё в точности. «Охренеть!» Вырвалось у меня. Затем ещё несколько раз поэкспериментировал. Всё точно, он их видит. «Но как такое возможно?» Я уставился на Славку. А что, разве они не различимы? Не понял он, чего я так радуюсь. Слав взял его за плечи, повернул к себе. Никто вообще, кроме меня, их не видит. Ты уникам. Это же круто. Да? А почему я их различаю? Да и ты тоже. Парень ещё не понял, насколько он уникален. Ну, со мной это отдельная история. Я махнул рукой. Потом как-нибудь расскажу. А вот почему ты их видишь? Я задумался. Знаешь, скорее всего, из-за своего дара. Ты людей чувствуешь, можешь общаться на расстоянии. Значит, и это тебе дано. Только не вздумай кому-либо говорить, это очень серьёзно. Я строго посмотрел на него. Никита, как скажешь, раз нельзя, значит, не стану. Я кивнул. Отлично. Ну что, пора моего друга позвать? Хитро улыбнувшись, я посмотрел на парня. Нет, всё-таки стоит предупредить о том, кто сейчас появится, а то перепугается. Страж производит сильное впечатление. Ты главное держи себя в руках. Это мой друг. Бояться не надо. Никита. Славко, уже напрягся. Ты меня пугаешь. Да нет, я рассмеялся. Это киборг, но он живой, большой, правда. Киборг? У парня глаза полезли на лоб. Я вздохну. Да, то, что осталось от местной цивилизации. Славко сглотнул. Ну вот, ещё не видел, а уже затрясся. Я подниму руку, послав импульс призыва его. Появился тут минут через 10. Варенье успел немного успокоиться, стоя впереди меня, разглядывая аномалии. Когда показался страж, сняв невидимость в паре метров от нас, Славка тут же оказался у меня за спиной. Я даже не успел заметить, как он туда так быстро переместился. Страж, как всегда, пригнувшись к земле, послал мне кучу положительных эмоций. За улыбавшись, подойдя к нему, я погладил поверхность. Привет. А это? Я указал рукой на уже побелевшего и застывшего на месте парня. Мой друг привёл его с тобой познакомиться. Мама, пискнул парень, прижав руки к груди, уставившись на киборга. Ты чего? Не понял я. Он сказал: "Привет, друг", трясущимися губами произнёс Лавка. Как это? Я посмотрел на него, затем на стража. Положительные эмоции в ней образ. Всё это сложилось в моей голове в слова. "Пояснил он, продолжая неотрывно следить за киборгом. Вот это круто. Я подошёл к нему, Так ты что, понимаешь его? Тот быстро закивал, подтверждая. Офигеть. Я закрутился на месте от переполняющих меня эмоций. Ну-ка, пошли. Схватив его за руку, потащил ближе к страже. Славко не упирался, но подойдя совсем близко, затрясся. "Успокой его", обратился я к страже. "А то он тебя боится". Через несколько секунд парень хихикнул, расслабившись. "Ты чего? Не понял я". Он передал мне образ пушистого красивого маленького зверька, в который он превратился, показал, как он ласкается ко мне, создав массу положительных эмоций. Славко, протянув руку, погладил его поверхность. Спасибо. Отлично. Значит, вы нашли общий язык. Понимаешь, я чувствую его, но общаться как ты не могу. Предполагал, что у тебя получится в силу своего дара, лучше, чем у меня, но не думал, что настолько. У меня накопилось куча вопросов, задать могу, а вот ответы не пойму. Взяв парня за плечи, повернул его к себе лицом. Хватит его гладить, это не котёнок. Но он такой милый. Славко за улыбался. Минуту назад тот трясся от страха. Всё, соберись. То, о чём будем говорить, стражайшая тайна. Я стану задавать вопросы, ты переводи ответы. Понял меня? Я встряхнул его. Да, да, тот закивал. Я всё понял. Тут же став серьёзным, он сосредоточился. Ты живой? Первое, что спросил, повернувшись к страже, Даже не знаю почему, Славко заговорил. Биокибернетический четвёртого поколения. За основу интеллекта взят домашний зверёк Синтаке. Киборг показал его образ, очень милый, пушистый, но непонятно, что это, то ли куница, то ли белка или хорёк, смесь всех вместе, небольшого размера с гладкой, лоснящейся чёрной шерстью и пушистым хвостом. Синтаке великолепный сторож, продолжил Славко переводить. Беззаветно предан своему хозяину. Обладает высоким уровнем интеллекта. Общается с помощью эмоций. Прекрасно понимает то, что ему говорят. Быстро, как молния, может прятаться и исчезая. Меня и так раз. При общении издает частые щелчки. Киборг пощелкал. Теперь понятны его способ общения и созданная невидимость. Но ведь драгорны наверняка с ним общались. А почему я не могу? Наш интеллект относительно зверька улучшен. Добавил Страж. Введены дополнительные боевые функции. Добавил Страж. Подобных животных в этом мире давно нет. Все вымерли, хотя они умели впадать в состояние, Славко занялся. Не знаю, как это перевести. Что-то похоже на временную смерть. Чёрт, у меня ещё больше появилось вопросов, но вы многие не могу задать, а очень хочется спросить, кто я такой? Почему не могу сам с тобой общаться, так же как он? Я кивнул на Ростислава. Я не знаю, как это происходит. Мы не говорим словами, Те, кто нас создал, могли, пояснил страж. Но ведь вы мыслите? Пришла мне в голову одна идея. Да, это так, подтвердил он. Слав, я посмотрел на парня, похоже, ты как-то напрямую улавливаешь его мысли, а твой разум переводит их в слова. Парень пожал плечами. Мне всё это самому непонятно, но ужасно интересно. Вы общаетесь, я просто сгораю от любопытства что-нибудь ещё узнать. Он же из иной цивилизации, к тому же её уже не существует. Да, надо поинтересоваться. Ты знаешь, как давно была война? Почему она произошла? Откуда в этом мире столько аномалий? Война была давно, о врагах знаю, но в памяти мало информации. Он передал мне печаль. Про аномалии ничего не известно. Я лишь различаю их, они опасны. Жаль, облом. Про врагов потом как-нибудь поинтересуюсь. Как ты относишься ко мне? Ты столько передаёшь положительных эмоций. Решил я о другом поинтересоваться. Спрашивать о том киборге, с которым воевал, пока не стану. Парню не стоит знать об этом, но страж точно ведает, кто он. «Ты катарх!» Произнеся это, Славка захлопал глазами, удивленно на меня уставившись. «Слав, не сейчас. Я серьезно посмотрел на него. Даже не стану спрашивать, что такое катарх. Как ты смог так долго существовать? Что ты охраняешь?» Вновь обратился к стражу. Это весьма важный для меня вопрос. «Долгое время пребывал в ждущем режиме. Когда первый раз сработали врата, ваши люди пришли в этот мир. Я пробудился. Активировалась задача. Они стали исследовать территорию, пытались попасть на один из объектов, но там восстановился защитный барьер. Никто не должен проникнуть на него, только катарх. Ваши люди атаковали меня. Я задействовал протокол защиты. Они ины. Мне не удалось провести идентификацию вида. Система питания дистанционная. Энергия передаётся на расстоянии. То место, куда пытались проникнуть люди, передающая станция Моя задача охранять скрытый законсервированный объект. Он находится под землёй. Наземная часть на данный момент разрушена. Сам объект не повреждён. Что на объекте? У меня руки зачесались туда сходить. Данной информации нет. Ты можешь туда отвезти? Да, доступ для катарха открыт везде. Никита, у славки от любопытства загорелись глаза. Я отрицательно покачал головой. Не получится, это надолго. Дед такого длительного нашего отсутствия не переживёт. Поднимет всех, организует поиски, найдёт, накажет. А оно нам надо? Да, да, парень закивал. Всё правильно, прости. Но я вижу у тебя много других вопросов, но ты их не задаёшь. Почему? Я вздохнул. Понимаешь, у меня пока нет клана. Ты ещё не приносил клятву верности. Да, ты мой друг, но есть тайны, которые не могу открыть. Став серьёзным, Славк опустил голову. Да, понимаю. Вздохнув, глянул на меня. Только когда ещё будет твой клан? Я улыбнулся. Поверь, скоро всё изменится, и намного раньше, чем думаешь. Спасибо. Парень за улыбнулся в ответ. Я удивлённо вскинул брови. За что? Ты и так мне слишком много и открыл, доверился. Он кивнул на стража. Ведь никто другой о нём не знает. Только дед в курсе. Не стал я упоминать про бойцов его отряда. Ладно, на сегодня хватит. Мы и так узнали слишком много. Спасибо. Я похлопал стража по поверхности. «Можешь идти. Еще увидимся». Передав мне положительные эмоции, он тут же исчез. Будет о чем с дедом поговорить. «Ну что, поехали домой?» Я поднял свой велосипед. Славка немного погрустнел. «Не печалься. Я заулыбался. Ты с ним еще встретишься. Так же мы побываем на том объекте, и не только на нем, но позже». «Правда?» Парень встрепенулся. «И ты возьмешь меня с собой?» Его глаза вновь загорелись любопытством. Возьму. Нам впереди многое предстоит сделать. Сев на велосипед, я покатил в сторону посёлка. Славка пристроился сзади.